На этом моя роль рассказчика завершается. Пришло время гасить воображаемый планшет. Довелось мне видеть настолько дикие кошмары, что излагать их у меня попросту нет никаких сил. Думаю, не лишним поведать вам о последней встрече с Перилой Альбертовной. Ведь эта женщина, пожалуй, единственный человек, способный сильно влиять на мою судьбу. Весь настенный шкаф с его содержимым мозолил даме глаза. Казалось, он нарушает в ее понимании единую концепцию порядка и благополучия. Возможно, благодаря моим недюжинным усилиям, единожды я смог ненадолго сделать свою обитель безопасности, незаметной и для хозяйки квартиры. В тот момент Перила как раз избавлялась от мягких игрушек и отмывала кровь Филимона. Муженька Геннадия с ней рядом не было. Женщина трудилась в одиночку, но ей совершенно не трудно. Перила будто получала моральное удовлетворение от своих действий. А ее мысли витают где-то очень далеко и на стены шкаф с его содержимым словно бы таял и становился невидимым перед взором дамы. В один из дней художник-модернист Виталик спешно собрал шмотки и незамедлительно свалил. Не прошло более часа, как тут же появилась Перила Альбертовна. А вместе с ней был дурачок Степка, кажется, просто их друг семьи или просто давний знакомый. Дурачка Степку я видел и раньше. Он нередко захаживал в гости, постоянно требовал много еды и всем рассказывал по большей части Всякие неинтересные байки про его давнюю жизнь на Севере. Дурачком его прозвали за невыдающийся интеллект. Степка слишком простой, немного грубоват, со специфическим чувством юмора. И все же он совершенно не злоблив, бескорыстен, хоть и похож на увольня и любит на халяву пожрать. В этот раз Степан неуверенно топтался на пороге. А перила уже суетилась в комнате и сокрушалась по части мужа. «Ох, не знаю, куда подевался этот пройдоха. Иной раз хрен куда генку вытащишь, а тут как сквозь землю провалился. Куда я только не обращалась, а толку? Если найду гаденыша, запру нафиг, пусть знает» как изводить меня понапрасну». Степка, похоже, ей чего-то бормотал в ответ, но Перила его особо не слушала, ибо ее взгляд устремился примехенько в мою сторону. «Вы бы знали, как она на меня посмотрела, будто бы это я виновен в ее бедах». «Ой, ну тут в шкафу и пыльно», — возмутилась Перила. «Сколько убирай, не убирай, а лучше не становится». «Да и капли эти выбросить давно пора, с гульки нос осталось их там, а срок годности так вообще давно закончился». «Что ж, нечего мне противопоставить периле Альбертовне, нет ни единой возможности защитить себя». Порой не только флакончики из-под капель от насморка вместе с бесхозными предметами падают в мусорку. Ну и люди тоже могут оказаться на свалке социума. Если теряют здоровье на производстве или стареющие спортсмены, фотомодели, они частенько попадают на скамью запасных. Уже не говорю об музыкальных знаменитостях. Музыка некоторых уже лет так 20 не в моде. Коль не смог вторить новой волне, то потихоньку становишься пережитком прошлого, и чудовищный конвейер человечества несет тебя на задворке истории. Буквально секунда, и я бы, подавлен ядовитым взглядом перилы, валялся на дне мусорной корзины. Но внезапно хозяйка квартиры спохватилась и обреченно выпалила в пространство настенного шкафа серию проникновенных возгласов. «Ой, божечки ж ты мой!» «Я забыл отдать Гале семена!» Грузная фигура перилы мгновенно заметалась по комнате, словно хищное бестие, выпустивши добычу. В ту же минуту меня сжали сильные пальцы, и я постепенно покидал границы настенного шкафа. Дурачок стёпка неумолимо тряс меня, откручивал колпачок и приговаривал. «Че-то шнапак мой в последнее время барахлить начал!» «Думаю, Альбертовна не будет в обиде, если я выдавлю отсель все остатки». Исполинские ноздри жадно втягивали просроченную жидкость. «Хоть и было мне мерзко, гадко и отвратительно, но если до увольна Степке дойдет, что капель больше не осталось, то буду, значит, гнить среди отходов. А такого финала, как вы понимаете, я опасался больше всего». Таким вот образом я и стал очевидцем тех кошмаров, о которых предпочту помалкивать. Сидя в дырявом кармане Степкиной мастерки, лицезрел массу богопротивных ужасов, пока случайно не выпал из него. Меня подобрал другой человек. Честно сказать, не знаю, что он собирался со мной делать, но чуть позже ему довелось стать очередным постояльцем в квартире Перилы Альбертовны. Того человека, кажется, звали Григорий. Мне трудно собрать воедино все происходящее. По-моему, Гришка малость отвлекся и оставил меня на произвол судьбы посреди круглого стола. Тут-то дурачок Степка обнаружил меня и спер. «Я думал тебя изначально выбросить!» Приговаривал Гришка степан как будто догадывался что я одушевленный предмет немного поразмыслив решил что вернуть тебя незаметно откуда взял пусть хозяйка думает как с тобой быть по- моему ты сильно альберта бесишь. а я видишь ты люблю когда она ругается <св> смеялся ёпа и как обещал вернул мне пространство на стенного шкафчика поставил и прям на то же место, а потом чистую квартиру заселился Григорий. За Гришкой не водилось дурных привычек или наклонностей. Он очень редко покидал квартиру. Вел довольно спокойную, ненасыщенную жизнь. Запомнился Гришка постоянным мельтешением перед настенным шкафчиком. Моя обитель безопасности доверяла ему. Иногда Григорий раскладывал перед собой бумажные квадратики с разными номерами и на одну сторону бумажки клеил либо зеленую полосу, лоску либо красную молодой человек покидал квартиру лишь тем чтобы куда-то отнести бумажные квадратики все остальное время гришка брал меня в руку и пристально разглядывал а затем делал пометки в тетради и что-то постоянно записывал с тех пор мне было не просто погрузиться в свои видения после увиденного из мастерки степана я испытывал шок Впервые за все время я был безучастен к своей судьбе. Даже ревизия в настенном шкафу не настораживала. В конце концов, кроме меня в нем ничего не осталось. Правда, одно видение все же припоминаю. На несколько бесконечных мгновений сознание покидает бывшее хранилище капель. Таким образом, вижу флакончик со стороны. «Сей предмет медленно обретает человеческую форму и об чем-то толкует с Григорием, но стараюсь не слышать их разговор, ибо речь идет про те самые карточки и увиденный мною ужас из кармана дырявой мастерки». Наконец, я обрел свою интересность. Впрочем, никуда она не девалась. Просто мне сделали сложную операцию, и действие тяжелых препаратов заканчивается. Теперь... Чувствую себя полноценно, твердо стою на обеих ногах. Врачи рекомендуют больше получать положительных эмоций. Желательно не пить спиртного, ведь предстоит небольшой период восстановления. Однако до операции некоторые дела были незаконченными. Необходимо мне разрулить квартирный вопрос. Судьба неоднократно благоволила всяким начинанием. И как мне сказали, казалось, указывала верный путь. По первости, вереница разных странностей не очень-то беспокоила. Возможно, это сказывался остаточный эффект от сильнодействующих препаратов. Но уже чуть погодя, я осознал, что, скорее всего, дело тут не в медицине. Совокупность деталей обстановки и всего остального, формировалась в убеждении, будто съемная квартира, как и ее хозяйка Перила Альбертовна, мне уже знакома. Ко всему, страшно сказать, ощущалась некая связь с почти пустым настенным шкафчиком в комнате. В нем находился только флакончик, как мне показалось, из-под капель от насморка. А уж с ним-то вообще мнилось родство. Тетя Тамара, как ее называют Завсегдатая сплетница однажды при случае выложила мне всю подноготную этой квартиры. «Ой, чё тут было?» – удручённо вздыхая, начинал рассказ тёть Тома. «Жила одна парочка. Такие молодые, красивые. Да вот некий рог настиг несчастных. Ради кто не мужчина, а загляденье. А девка его померла внезапно» жизнь неудачно упала до да головы, расшибла. Совсем немного времени прошло, как вдруг и он сам сгинул. Загадочные слухи в округе ходят. Мол, у его девки, по-моему, Юлией ее звали. Была сестра-близнец. Бедный Радик об том мог и не знать. Да когда увидел копию покойной супруги, Так и самого удар схватил. Я уж то говорил о периле, не надо никого селить. Да кто же меня слушать будет? А следующего жильца наш Женька прирезал. Он-то у нас парень малость взбалмошный. Кошка у него, значит, пропала. На людях, конечно, того не написано, но Альбертовна в них совсем не разбирается. Потому и заселила живодера проклятого. Визжала у него там постоянно живность всякая, ну и по ему, а Евгения жаль маленько, сидит теперь из-за дурака этого. Ой, Альбертовна бедняжка сколько мягких игрушек вынесла, то страшно глянуть было на них. Все поистерзаны, видать те, кого изверг мучил, от безысходности бросались на плюшевых зверей и издирали их предсмертных судорогах. Может это интуиция или еще что, не знаю. Однако я практически уверен, что тетя Тома не все помнит или попросту, ну 100% не договаривает. Кто знает этих соседей, перекрутят вечно по-своему. Потом гадай, как оно на самом деле было. Неукоснительно следуя советам врачей, Я, после соседских рассказней, стремился получить хотя бы малую долю положительных эмоций. На улице Симорова находилась замечательная кафешка под названием «Тайна молодости». Славилась она не только изысканными вкусностями, но и невероятно огромным макетом железной дороги. Миниатюрные города с человечками, автомобилями, вокзалы станции и множество подвижных составов, которые двигались по существующим направлениям в миниатюре, так и были вымышленные маршруты. Модели паровых и современных локомотивов, вагоны пассажирские, товарные, цистерны, все это бесконечно двигалось, издавало звуки, одним словом рай для любителя железных дорог. Взяв с собой флакончик в качестве талисмана удачи Я тут же направился в это чудесное место наслаждаться и изобилием светлых моментов. «Ух ты, кого я вижу!» Послышался позади меня чей-то голос, а затем как будто горячая ладонь легла мне на плечо. «Ты совсем меня не узнаешь?» «С тех пор мне привычней называть тебя счастливчиком, Бараль Руден к твоим услугам». Величественно произнес хозяин к горячей ладони. «Надо сказать, я действительно его не помнил». А вот изображение на бумажной фотке, которую теребил в руках мужчина, казалось более чем знакомым. Это была девушка. В голове почему-то вертелось имя Анна. Кажется, виделись мы с ней целых два раза. Вот только обстоятельства все никак не желали проявляться в памяти». «Вижу, вы, счастливчик, готовы привнести в наш великолепный макет немного креатива», продолжал Руден. «За ваш флакончик я могу предложить вам отличную сумму. Только представьте себе на минуту, что может почувствовать данный предмет, если на время станет одушевленным». Почему-то после его слов мне становилось немного не по себе. Возникало ощущение, будто фраза по части флакончика, который по какой-то причине должен стать одушевленным, задевала в моей душе некие потаенные струны, и если однажды они зазвучат достаточно громко, то пожалуй в этот момент получится. Память обнародует для меня очень страшные вещи. Я все никак не мог понять, почему этот бараль Руден называет меня счастливчиком. Возможно, память ответит мне и на этот вопрос. При условии, если те самые струны когда-либо вообще зазвучат. Но пока этого не случилось. Не успел я опомниться, как мой талисман уже вспомнил. Удалялся от меня на вагоне мини-поезда, что призначался для перевозки тяжелой техники в миниатюре. Обещанная сумма деньжат свалилась мне на карту через пару дней. Я и не думал о том, чтобы делиться с непонятным типом своими данными. Этот Руден пугал меня, от него веяло не то могуществом, а не то безумием и опасностью. Однако деньги каким-то образом пришли. Внезапное открытие развивало невероятную борьбу между здравым смыслом и предчувствием ужасных тайн. Однажды в квартире случайно обнаружилась маленькая тетрадь с довольно занимательными записями. Наверное, их случайно забыл или нарочно оставил предыдущий постоялец. Изучив записи, я стал понимать, что положительных эмоций мне пока не светит. Попробую вкратце изложить суть написанного. Меня зовут Григорий. Думаю, при иных обстоятельствах я бы не стал ничего записывать и все же не могу держать в себе накопившуюся энергию. Слова высвободят меня от лишних раздумий. Я недавно заселился в эту квартиру. Первым делом мое внимание привлек настенный шкаф без дверцы. Разумеется, с разрешения хозяйки я выбросил оттуда абсолютно все, за исключением, конечно, одного партнера. Практически пустого флакончика. Иногда мне нравится собирать всякие, по большей части, бесполезные предметы. Но содержимое шкафчика совсем не притягивало. Другое дело флакончик. Сперва он обнаружился на полу в кафе «Тайна молодости». Я незамедлительно подобрал его, но в момент оформления заказа отвернулся. В результате флакончик украли. Моей радости не было предела, когда, можно сказать чудом, замечательный предмет оказался здесь. Но главное вовсе не это. Тут недавно предложили мне совсем пустяковую и хорошо оплачиваемую работу. Всего-то навсего нужно на пронумерованные карточки клеить либо зеленую, либо красную полоску. Вот захотелось, например, на такой-то номер приклеить красную полосу, а именно на такой зеленую. Действуй на свое полосу. Усмотрение, как душа пожелает. Может, я слишком по многу рассматривал флакончик, ибо во сне подсознание выдавало отрывки реальности с его участием. Не знаю. Дальше в подробностях Гриша описывал, как тот самый флакончик обрел человекоподобную форму и уговаривал Григория бросить такую работу. Речь шла об неком персонаже, который заманивает под гипнозом людей в свои мрачные кабинеты. Затем усаживает их на специальную кушетку и лазером аккуратно отделяет голову от тела. Устанавливает ее на как бы шасси или платформочку. С полусонным сознанием человеческая голова становится дополнением к железнодорожному макету. Размер подвижного состава позволяет с удобствами разместиться ей внутри вагона. Безголовые тела отправляются в холодильники. Где могут не терять жизненно важных функций? К каждому телу предусмотрена карточка с биркой, на них указывается номер. В финале уже другая группа случайных людей за неплохие деньги, ни о чем не догадываясь, в случайном порядке, как им хочется, помечают карточки то в красный, то в зеленый цвет. Работало все по принципу семафора. Если телу с таким-то номером доставалась красная карточка, то это означало, что голова будет кататься целую вечность, а тело лишится жизненно важных функций и погибнет. Об дальнейшей его судьбе в тетради не указывалось. Коль уж досталась зеленая карточка, то голову вернут на место, и жертве будет потом казаться, будто крепко уснул и страшного ничего не случилось. Как бы я не относился к этой истории, но всё же с каждым днём она оказалась мне полной чепухой. Оставалось надеяться, что Григорий достиг своей цели, высвободился от дурных мыслей и благополучно забыл в квартире свою тетрадь. Дни сменялись неделями, возникла необходимость в ремонте сантехники. Предупредить Перилу о своих манипуляциях не получилось. Хозяйка попросту не выходила на связь. Поговаривали, будто у нее пропал муж. Советовали мне действовать на свое усмотрение, ибо несчастной женщине вполне может быть не до того. Внезапно мои планы круто изменились. Однажды, гуляя по ночному городу, попал в одну переделку и малость заблудился. Ориентируясь на свет в маленьком окошке, Я забежал в ветхое здание и стал оглядываться в поиске того, кто мог оказать мне небольшую помощь. В оборванной мастерке за столом похрапывал пьяный охранник. Рядом с ним лежала связка ключей. Не могу утверждать, будто полностью на тот момент отвечал за свои действия. Совершенно не опасаясь потревожить охранника, я открывал ключами дверь за дверью до тех пор, пока чуть ли не окаменел от одной чудовищной картины. В полумраке затхлого и сырого помещения я увидел вдалеке огромный макет железной дороги. К импровизированной станции подъехал поезд. С жутким лязгом у каждого вагона распахивались двери. И вдруг к вагону медленно как бы на платформочках подбирались две человеческие головы перед тем как головы окончательно растворились в вагонном пространстве они повернулись ко мне лицами и в одном из них я точно узнал перелу альбертовну ее муж мне не встречался ранее но в то же время не покида чувство будто мы уже виделись причем наша встреча состоялась в той самой квартире, которую я снимал. Был там еще мой флакончик. Он тоже туда-сюда перемещался и, кажется, играл роль проводника. Мне тут же вспомнились слова Рудена. За ваш флакончик я могу предложить вам отличную сумму. Только представьте себе на минуту, что может почувствовать данный предмет, если на время станет одушевленным. Бежал я оттуда изо всех сил. Наручные часы показывали 6 утра, а значит уже работает метро. Пустая электричка остановилась посреди туннеля. Из-за распахнутой двери я видел, как чешуйчатая тварь с лицом Бараля Рудена обгладывала кости безголовых людей. Когда наконец пришел в себя, то первая мысль мгновенно обрушила на меня вполне здравую реальность – В том городе, где я живу, нет метрополитена. Таким вот образом, мне довелось оказаться в подсобном помещении кафе «Тайна молодости». Там не было никаких огромных макетов железной дороги. Ничего, кроме грязи, ящиков до да разных труб. На пороге заведения меня уже встречал обладатель горячих ладоней. Со следующими словами. Вижу, тебе, счастливчик, очень нравится в нашей компании. Предлагаю, незабвенный друг, отличную работу. Плачу, как всегда, много. Просто вон те бумажки надо помечать либо в красный цвет или в зелёный. Неблагоприятный тупик. Рассказ читал Артур пащенка